Явление второе. С правой стороны из глубины показывается Несчастливцев. Ему лет 35, но на лицо он гораздо старее, брюнец с большими усами. Черты резкие, глубокие и очень подвижные. Следы беспокойной, невоздержанной жизни. На нем длинное и широкое парусиновое пальто, на голове серая и очень поношенная шляпа с широкими полями – Сапоги русские, большие, в руках толстая суковатая палка, за спиной небольшой чемодан, вроде ранца на ремнях. Он, видимо, утомлён, часто останавливается, вздыхает и бросает мрачные взгляды из подлобья. В то же время с другой стороны, показывается счастливцев. Ему лет за 40, лицо как будто нарумяненное, волосана на голове вроде вытертого меха, усы и споньёлка тонкие и жидкие. Рыжевато-пепельного цвета глаза быстрые, выражающие и насмешливость, и робость в одно и то же время. На нём голубой галстук, коротенький пиджак, коротенькие pantalоны в обтяжку, цветные полосапошки, на голове детский картузик, всё очень поношено. На плече на палке повешено самое лёгкое люстриновое пальто и узел в цветном платке. Утомлён, переводит дух тяжело и смотрит кругом с улыбкой, не то печальный, не то весёлый. Сходятся. Несчастливцев мрачно. Аркашка. Счастливцев. Я Геннадий Демьянович, как есть весь тут. Несчастливцев. Куда и откуда? Счастливцев. Из Вологды в Керчь, Геннадий Демьянович. А вы с... Несчастливцев. Из Керчи в Вологду. Ты пешком? Счастливцев. На своих с Геннадий Демьяновичем. полузаискивающим полносмешливым тоном а вы с генадием янч несчастливцев в густом басом в карете горячо разве ты не видишь что спрашиваешь осёл счастливцев вробко нет я так несчастливцев сядем аркадий счастливцев да на чём же -с? несчастливцев указывая на пень я здесь А ты где хочешь? Садится, снимает чемодан и кладёт подле себя. Счастливцев. Что это у вас за ранец? Несчастливцев. Штука отличная. Сам брат сшил для дороги. Лёгкий и укладистый. Счастливцев садится на землю подле пня. Хорошо кому есть что класть. Что же у вас там с несчастливцев? Пара платья брать с хорошего. в Полтаве евреей шил. Тогда я в Ильинскую после бенефиса много платьев сделал. Складная шляпа, братиц, два парика, пистолет тут у меня хороший, у черкесов карты выиграл в Пятигорске. Замок попорчен, как-нибудь когда в Туле буду починить прикажу. Жаль фрака нет. Был фрак, да я его в кишенёве на костюм Гамлета выменил. Счастливцев. Да на что же вам фракс? Несчастливцев. Как еще ты глуп, Аркашка, как погляжу я на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь. Поступлю в труппу. Должен я к губернатору явиться, к полицмейстеру. По городу визиты сделать. Комики визитов не делают, потому что они шуты. А трагики люди, братец. А у тебя что в узле? Счастливцев. Библиотека-с. Несчастливцев. Большая? Большая. «Пие с тридцать и с нотами». Несчастливцев басом. «Драмы есть?» Счастливцев. «Только двес, а то все выдавили». Несчастливцев. «Зачем ты такую дрянь носишь?» Счастливцев. «Денег стоится. Бутафорские мелкие вещи есть, ордена». Несчастливцев. «И все это ты стяжал?» Счастливцев. И за грех не считаю. Жалования задерживают. Несчастливцев. А платье у тебя где ж? Счастливцев. Вот что на мне-с. А то уж давно никакого нет-с. Несчастливцев. Ну а как же ты зимой? Счастливцев. Я, Геннадий Демьянович, обдержался-с. В дальнюю дорогу точно, трудно-с. Так ведь кто на что оголь на выдумки? Везли меня в Архангельск. так в большой ковер закатывали. Привезут на станцию, раскатают, а в повозку садится, опять закатают. Несчастливцев. Тепло. Счастливцев. Ничего, доехал-с. А много больше тридцати градусов было. Зимняя дорога-то двиной. Между берегов-то тяга, ветер-то с севера встречу. Так вы, в Вологдус, там теперь и трупы нет». Несчастливцев. — А ты в Керчь? — И в Керчи тоже, брат, трупы нет. Счастливцев. — Что ж делать-то, Геннадий Демьянович? Пойду в Ставрополь или в Тифлис. Там уж неподалеку-с. Несчастливцев. — Мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись. Счастливцев. — В Кременчуге-с. Несчастливцев. — Ты тогда... Любовников играл. Что ж ты брать с после делал? Счастливцев. После я в комики перешёлся. Да уж очень много их развелось, образованные одалились, чиновников и офицеров из университетов. Все на сцену лезут, жить я нет. Из комиков ты я в суфлёрыс. Каково это для человека с возвышенной душой, так Геннадий Гмянч в суфлёры. Несчастливцев со вздохом. Все там будем, брат Аркадий. Счастливцев. Одна была у нас дорожка, Геннадий Демянчит ту перебивают несчастливцев. От того, что просто. Пояснич, да хитрость не велика, а попробуй-ка в трагике, вот и нет никого. Счастливцев. А ведь игры хорошие у образованных нет, Геннадий Демянч. Несчастливцев. Нет, какая игра, Микина! Счастливцев в конетель. Несчастливцев в конетель, брать. А как пьесы ставит, хоть бы и в столицах-то. Я сам видел: любовник-тенор, резонёр-тенор и комик-тенор басом. Основание это в пьесе нет. И смотреть не стал уж он. Ты зачем-то испаньёлку завёл? Счастливцев. А что же ж? Несчастливцев. Скверно. Русский-то человек или нет? Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем или уж бороду отпусти. Счастливцев. Я опробовал бороду. Да не выходит. Несчастливцев. Как так? Что ты врешь? Счастливцев. Да вместо волост перья растут. Геннадий Демьянович. Несчастливцев. Хм, перья. Рассказывай еще. Говорю тебе обрей. Счастливцев. А то попадешь мне под сердитую руку Своей испаньолкой, смотри Счастливцев робко Абреюс? Несчастливцев А я, брат Аркаша, там на юге расстроился совсем Счастливцев Отчего же так с Геннадий Демьянович? Несчастливцев характер, братец Знаешь ты меня, лев ведь я Подлости не люблю, вот мое несчастье Со всеми антрепренерами перессорился. Неуважение брать с интригой. Искусство не ценит. Все копеечники. Хочу у вас на севере счастья попробовать. Счастливцев. Да ведь и у нас то же самое. И у нас не уживетесь, Геннадий Демьянович. Я вот тоже не ужился. Несчастливцев. Ты тоже. Сравнял ты себя со мной. счастливцев обидесь. Ещё у меня характер-то лучше вашего, я смиρνее. Несчастливцев грозных. Что? Счастливцев отодвигайсь. Да как же, Геннадий Демьянович? Я смиренный, смиРныйс. Я никого не бил. Несчастливцев. Так тебя обили, кому только не лень было. И всегда так бывает. Есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю, у всякого свой вкус. И смеешь ты, счастливцев, отодвигаясь, ничего и не смею. А вы сами сказали, что не ужились. Не счастливцев, не ужились. А тебя из какого-то города губернатор-то выгнал, ну, сказывай. Счастливцев, что сказывать-то? Мало ли что болтают, выгнал. А за что выгнал, как выгнал? Не счастливцев. Как выгнал? И ты услышал, и то известно, брать. Три раза тебя выбивали из города, в одну за с того выгнет, ты войдёшь в другую. Наконец уж губернатор вышел из терпения. Стреляйте его, говорит, в мою голову, если он ещё воротится. Счастливцев фуши стрелять? Разве стрелять можно? Несчастливцев стрелять не стреляли. А 4 версты казаки нагайками гнали. Счастливцев совсем не 4. Несчастливцев. Ну будет Аркадий. Не раздражай ты меня, братец. Повелительно. «Подвигайся!» Встает. Счастливцев. «Подвигаюсь, Геннадий Емьянович!» Встает. Несчастливцев. «Да, брат Аркадий, разбился я с театром. А уж и жаль теперь. Как я играл, боже мой, как я играл!» Счастливцев робко. «Очень хорошо, с...» Несчастливцев. «Да так-то хорошо, что...» Да что с тобой толковать? Что ты понимаешь? В последний раз в «Лебедяне» играл я в Велизария. Сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо, силою опускает руку на плечо Счастливцева. Счастливцев, приседая от удара. Уй, Геннадий Демьян жбачик, помилосердствуйте, не убивайте, ей бог боюсь. Несчастливцев, ничего ничего, брат. Я Олегонь, кто только пример. Опять кладёт руку. Счастливцев, ей бог боюсь, пустите. Меня ведь уж раз так-то и убили совсем до смерти. Несчастливцев берёт его за ворот и держит. Кто? Как? Счастливцев жмётся. Бичёвкин. Он Лепунова играл. А я фидлерс, еще на репетиции он все примеривался. Я, говорит, Аркаша, тебя вот как в окно выкину, этой рукой за ворот подниму, а этой поддержу. Так и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Уж я его молил, молил и на коленях стоял. Дяденька, говорю, не убейте меня, не бойся, говорит Аркаша, не бойся. Пришел спектакль, подходит наша сцена. Публика его принимает. Гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. Постелите, говорит, этому дураку под окном что-нибудь, чтобы я в самом деле его не убил. Но вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену, уж не помню. Подходит он ко мне, лица человеческого нет, зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правой кружкой Как размахнется, да кулаком меня по затылку. Как хватит. Света я не взвидел, Геннадий Демьянович. Сажене три от окна-то летел. В женскую уборную дверь прошик. Хорошо трагиком-то. Его тридцать раз за эту сцену вызывали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь калекой мог быть. Немножко Бог помиловал. Пустите, Геннадий Демьянович. Несчастливцев держит его за ворот. Эффектно. Надо это запомнить, подумав, постой-ка. Как ты говоришь? Я попробую. Счастливцев падает на колено. Батюшка, Геннадий Демьянович, несчастливцев выпускает его, но ну, не надо, убирайся в другой раз. Так вот, положил он мне руку на плечо. ты говорит да я говорит умрём говорит закрывает лицо и плачет оттирая слёзы лестно совершенно равнодушно у тебя табак есть счастливцев какой табак помилуйте крошки нет ни счастливцев как же ты в дорогу идёшь это баком не запаса глуп Счастливцев, да ведь и у вас нет. Несчастливцев, у вас нет. Смеешь ты мне это говорить. У меня такой был, какого ты и не видывал. Одесский, первый сорт, от Криона. Да теперь вышел. Счастливцев, и у меня тоже вышелся. Несчастливцев, а денег с тобой много? Счастливцев, у меня и сроду много-то не было. А теперь копейки за душой нет. Несчастливцев, как же в дорогу без денег-то? Без табаку и без денег, чудак. Счастливцев, лучше, не ограбиться. Да разве не все равно без денег-то? Что на месте сидеть, что по дороге идти? Несчастливцев, ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдешь, Христовым именем пропитаешься. А дальше-то как? Землей войска Донского. Там не то что даром, а и за деньги не накормят табачник. Облика христианского на тебе нет, а ты хочешь по станицам идти. «Ведь казачка-то тебя за беса сочтут, детей стращать станут». Счастливцев. «Уж вы не хотите ли мне взаимы дать, Геннадий Демьянович?» «Надо, правда сказать, душа-то нынче только у трагиков и осталась. Вот покойный Корнелий бывал. Никогда товарищу не откажет последним поделиться. Всем бы трагиком с него пример брать». Несчастливцев. Ну, ты этого мне не смей говорить. И у меня тоже душа широкая, только денег я тебе не дам. Самому, пожалуй, не хватит. А пожалеть тебя, брат Аркашка, я пожалею. У тебя нет тут поблизости родных или знакомых. Счастливцев нет? Да ведь и если бы были, так они денег не дадут. Несчастливцев. Не об деньгах речь, а хорошо бы отдохнуть с дороги, пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Как же брать с тобой? У тебя ни родных, ни знакомых нет. Что ж ты за человек? Счастливцев. Да ведь у вас-то уж нет. Несчастливцев. У меня-то есть. Да я бы хотел мимо пройти. Горд я очень. Да уж видно завернуть. Счастливцев. Ведь и у родных-то тоже не велика радость нам, Геннадий Демьянович. Мы народ вольный, гулящий. Нам трактир дороже всего. Я в родных-то тожел знаю. У меня есть дяденька лавочник в выездном городе Вёрст за 500 отсюда. Погостил я у него. Да как бы не бежал так ни счастливцев. Что же? Счастливцев нехорошос. Да вот я вам расскажу. Шлянцы я без дела месяца 3 надоело, да и думаю, дяденьку навещу. Ну и пришлось. Долго меня в дом не пущали, все разные лица на крыльцо выглядывали, наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Навестить, говорю, у вас дяденька. Значит, ты свои художества бросил? Бросил, говорю. Ну что ж, говорит, вот тебе коморка, поживи у меня, только прежде в баню сходи. Стал я у него жить. Встают в четыре часа, обедают в десять, спать ложатся в восьмом часу, за обедом и за ужином водки пей сколько хочешь, после обеда спать. И все в доме молчат. Геннадий Демьянч, точно вымерли. Дядя с утра уйдёт в лавку, а тётка весь день чай пьёт и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит: "Бесчастный ты человек, душе своей ты погубитель. Только у нас и разговору. Не пора ли тебе душе своей погубитель ужинать, да шёл бы ты спать". Несчастливцев. Чего ж тебе лучше? «Счастливцев, оно точно-с. Я был поправился и толстеть уже стал. Да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль. Не удавится ли мне?» Я, знаете ли, тряхнул головой, чтобы она вышла. «Погодя немного, опять эта мысль. Вечером опять. Нет, вижу, дело плохо. До ночи и бежал из окошка. Вот каково нашему брату у родных-то». «Несчастливцев». Я бы и сам брать с ней пошёл до да, признаться тебе сказать, устал. А ещё до Рыбинска неделю про путешествуешь, да и дело-то найдёшь ли неизвестно. Вот если б нам найти актрису драматическую, молодую, хорошую, счастливцев, тогда бы уж и хлопотать нечилось. Мы бы сами с остальник подобрать легко, мы бы такую труппу составили, яко сирым несчастливцев за малым делом стало. Актрисы нет. Счастливцев. Тых да теперь и нигде нет, ни счастливцев. Да понимаешь ли ты, что такое драматическая актриса? Знаешь ли ты, аркашка, какую актрису мне нужно? Душа мне брать нужна, жизнь огонь. Несчастливцев. Ну уж огня ты ни наднем, ни с днём с огнём не найдёшь. Несчастливцев. Ты у меня не смей острить, когда я серьёзно разговариваю. У вас удовильных актёров только смех на уме. А чувство не на грош Бросится женщина в омут головой от любви Вот актриса Да чтоб я сам видел А то не поверю Вытащу из омута, тогда поверю Ну, видно, идти Счастливцев куда-с? Несчастливцев Не твое дело Пятнадцать лет брать сне был А ведь я чуть не родился здесь Детские лета, невинные игры, голубят, не знаешь ли, все это в памяти. Опускает голову. Что ж, отчего ей не принять меня? Она уж старушка, ей по самому дамскому счету давно за пятьдесят лет. Я ее не забывал, посылал брать с ей часто подарки. Из Карасобазара послал ей туфли татарские, мороженую нельму из Иркутска, Бирюзы из тифлиса, кирпичного чаю брать с изорбита, балык из Новочеркасска, малахитовые четки из Екатеринбурга, да всего и не упомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете, дворня навстречу. А теперь пешком в рубище. Утирает слезы. Горд я, Аркадий. Горд надевает чемодан. Пойдем. Пойдем. и тебе угол будет. Счастливцев куда ж гнать, Демьянчик? Несчастливцев куда? Указывает на стол Пчитай. Счастливцев читает. Вусать бупеньки поместится к госпоже Гурмышевской. Несчастливцев. Туда ведёт меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ. Медленно уходит.